У вас идеальный порядок, заметил Кирилл, когда Аэлла, одетая в элегантный домашний костюм из нежно-персикового шёлка, появилась на кухне. Как вы успеваете при такой работе всё мыть и убирать? Ко мне три раза в неделю приходит домработница. Сама бы я ничего не успевала. А что у вас тут делается? У нас тут, он широким жестом обвёл разложенные на столе продукты. Делаются размышления о том, что бы такое приготовить, чтобы вас порадовать. Что вы больше любите, мясо или рыбу? Она собралась была сказать, что любит фуа-гра, гаспачо и на десерт тирамису. Как непременно ответила бы, если бы на месте Кирилла был, например, тот же Владимир или даже Андрюшка Бегорский. Но рядом с этим странным, почти совсем незнакомым человеком Ей чего-то не хотелось строить из себя изысканную, успешную бизнес-леди. Ей хотелось сказать правду, но было страшно. "Кирилл, а почему вы пьёте?" спросила она. "Разве это не мешает вашей профессии?" Он открыто посмотрел ей в глаза и слегка улыбнулся. "Мешало бы, если бы в этой профессии я был успешен. Но в том-то и дело, что я неудачник. Меня вытурили из театра." меня мало снимали, иногда обо мне вспоминали и приглашали на какую-нибудь маленькую роль. Когда я снималась, то естественно, не пил. А вот в перерывах, которые иногда тянулись годами, поэтому для меня очень важно получить роль в сериале. "И вы так спокойно признаётесь в том, что вы неудачник?" удивилась она. "А я готова была к чему угодно, только не к такой откровенности". Самана Ни за что на свете никому не призналась бы в том, что у неё что-то не в порядке. А зачем мне вам врать? ответил он вопросом на вопрос. Чтобы выглядеть лучше, чем я есть на самом деле? Ну, например, согласилась она. Так вы же всё равно потом узнаете правду. Какой смысл? Лучше вы будете знать с самого начала, что я вот такой неудалый, пьющий, в общем, дурацкий. Но готовлю я действительно хорошо, тут я не вру. Так что вы хотите мясо или рыбу? Кирилл. Мне очень стыдно, но я хочу и яичницу, призналась Айла. И яичницу? Простую, банальную яичницу, которую жарят на сковородке? Её родимую. Я не ел её, наверное, лет 30. Но почему? В чём проблема? Вы не умеете её делать? Ей вдруг стало легко и радостно. Вот стоит рядом человек, перед которым не хочется притворяться и строить из себя не весь что, перед которым можно не выглядеть супер-женщиной, которому можно сказать правду, самую неприглядную и самую нелепую. Знаете, мне всегда казалось, что яичница — это пошло, это удел неудачников, холостяков или старых дев. Настоящая женщина должна питаться, фигурально выражаясь, лепестками роз и запивать их росой. Я всё время покупала деликатесы и полуфабрикаты, мне казалось немыслимым, чтобы я надел фартук, стояла у плиты, как какая-то домохозяйка. У меня есть подруга Люба, та самая, вместе с которой мы были в доме кино. Так вот, она всю жизнь провела в готовке, стирке, уборке, глажке, И мне всю жизнь было её ужасно жалко. Я была уверена, что она бездарно растрачивает свои лучшие годы, ухаживая за мужем и детьми. А мне такой необыкновенной, такой умной и такой успешной уготована совсем другая жизнь. Когда ко мне приходили гости, я заказывала блюда в ресторанах. Иногда я что-то делала сама, но только тогда, когда хотела понравиться мужчине. но это бывало крайне редко куда чаще мужчины хотели понравиться мне и приходили сюда с сумками набитыми уже готовой изысканной едой или водили меня в дорогие рестораны она слышала себя и приходила в ужас что она несёт как можно быть такой откровенной такой неприлично открытой с совершенно незнакомым мужиком которого встречаешь всего второй раз в жизни Какой кошмар! Что это с ней? Кто тянет её за язык? Она даже сама себе в мыслях не признавалась в том, в чём признавалась вслух перед этим Кириллом Торновичем. Загипнотизировало на неё, что ли? Она пыталась остановиться, но не могла. Слова лились из неё неудержимым потоком, и с каждым сказанным словом ей становилось легче и от чего-то веселее, как от хорошего вина. В общем, я всегда была выше простой яичницы, а сегодня я хочу именно её, жёлтую, с красными помидорами и зеленью и обязательно с сыром, как готовила моя мама, когда я была маленькой. Можно? спросила она совсем по-детски, жалобно и нерешительно. Она ждала, что Кирилл рассмеётся и скажет что-нибудь едовитое ироничное, но он лишь деловито поинтересовался. Сыр тёртый или жареный кусочками, как вы любите. Внутри жареный квадратиками, а сверху тертый. Сумеете? Не вопрос. Вы сядьте, Айла. Вы и так сегодня весь день на ногах. Устраивайтесь поудобнее, а я сейчас все приготовлю, и мы с вами поужинаем. Она уже раскаивалась в своей откровенности, и ей хотелось компенсации. Кирилл, а почему вас так мало снимали? У вас ведь хорошая внешность, фактурная. Таланта маловато, спокойно отозвался он. Где у вас разделочная доска? Ей пришлось встать, чтобы достать доску. Она вернулась на место, облокотилась подбородком, сложенные руки и продолжала допрос. А почему вас выгнали из театра? Тоже из-за нехватки таланта? Из-за дисциплины? Видите ли, когда-то в далёкой молодости я очень успешно снялся в одном фильме. Я играл Робин Гуда. Это был как раз тот случай, когда вечером ты ложишься спать никем, а утром просыпаешься знаменитым. В театре на это отреагировали должным образом. Я был молод, красив, перспективен, а теперь ещё и узнаваем. Мне даже пообещали роль Ленина в одной пьесе про молодые годы вождя. Вы только представьте, что это такое в советское время сыграть Ленина. У меня совершенно крышу снесло. Я зазвездился по полной программе, начал активно выпивать, гулять с девочками, приходил на репетиции нетрезвым. В общем, с Лениным меня прокатили и были правы. Но это я теперь понимаю. А тогда обиделся страшно и запил уже по-настоящему. Вот тут-то меня и выперли из театра. «А кому я нужен с такой репутацией?» «Конечно, если бы у меня был настоящий талант большой, то на репутацию никто не посмотрел бы. И сниматься приглашали бы, и в театре оставили. Но талантик у меня был маленький. Он оторвался от нарезания помидоров и показал Аэле просвет между большим и указательным пальцами. Крошечный был талантик, так что никто за меня особо не держался». Друзья, в киношном мире, конечно, остались. Вот они меня и снимали по немножечку, чтобы я с голоду не подох. Вы любите помидоры хорошо протушённые или только слегка припущенные? Протушённые. А вы женаты? У вас есть семья? Сейчас нет. Однажды была жена, но недолго. От чего так? Аля вы спрашивала подробности. Ей казалось, что чем больше слабостей и недостатков она обнаружит в своем новом знакомом, тем меньше ей будет стыдно за свою откровенность. А я все никак не мог уняться, смириться с тем, что я уже давно не звезда. Продолжал петь и шляться по девицам. Мог исчезнуть на неделю, зависнуть у кого-нибудь из друзей и пьянствовать. Жена бросила меня довольно быстро. Но я ее понимаю, какой нормальной бабе такое понравится. Разговаривая, он вымыл зелень, тщательно промокнул бумажным полотенцем, открыл окно и положил сушиться на подоконник. Закройте окно, Эйлени довольно сморщила носик. Кондиционер же работает, он не любит открытых окон. Ничего страшного. Я думаю, он потерпит 10 минут. А вы ведите себя здесь как хозяин. Извините, не хотел вас задеть, но трепетное отношение к технике мне чуждо. Она должна служить нам, а не мы ей. Если вы настаиваете, я закрою окно. Да ладно, Элла махнула рукой. Ей стало всё равно. Он прав, этот странный актёр-неудачник. Чего она так беспокоится о кондиционере? Жреск, машинка сломается, можно починить, нельзя починить, можно купить новый. Чёрт с ним. Эллен, а почему вы за все эти годы так и не переехали? спросил Торнович. Вы стали успешной, богатой, а живёте всё в той же квартире. Я был уверен, что вы уж давно поменяли жильё. А зачем менять? Я построила дом на Новой Риге, а квартира меня и это устраивает. Она достаточно большая для меня одной. Я её отделала по евростандарту, купила дорогую мебель. Разве сюда стыдно пригласить гостей? Не стыдно, признал он. но я почему-то думал, что у людей вашего уровня должны быть какие-то невероятные хоромы. Вот на Новой Риге у меня хоромы и есть, — рассмеялась она. Я приезжаю туда, если есть силы и время после работы, но ну и в выходные, конечно, а сегодня я очень устала. Приготовленная Кириллом яичница показалась ей самым вкусным блюдом, которое ей доводилось есть за последние годы. Элла Елы и исподволь поглядывала на Торновича. Она ни секунды не сомневалась в том, что он захочет остаться с у неё на ночь, и прикидывала, хочет ли этого она сама. С одной стороны, любовник на десяток, а то и больше лет моложе это повышает самооценку и греет душу. К тому же он потратил на решение проблем Эллы целый день. И теперь так трогательно за ней ухаживают, что имеет полное право на компенсацию. Любой труд должен быть оплачен. Но с другой стороны, она так измучилась, так устала. Пусть останется, решила она в конце концов, собирая корочкой белого хлеба остатки с тарелки, как делала в детстве. Для тонуса не помешает. А отдохнуть и выспаться я ещё успею. На что же вы жили, когда не снимались и не играли в театре? спросила она за чаем с пирожными. Порабатывал где мог: и Дедом Морозом, и на детских утренниках, и на рынке торговал, и машины перегонял, до да чем только не занимался, чтобы прокормиться. И снова Элла удивилась его откровенности и полному отсутствию пафоса. Другой бы на его месте стал, наверное, сетовать на то, что его талант не оценили по достоинству, ругать критиков, злобно сплетничать о более успешных коллегах по цеху, а Кирилл просто рассказывала о своей жизни, о такой, какой она была, без прикрас и попыток выглядеть непризнанным гением. Такие люди, Элия Александреде, до сих пор не встречались, и она никак не могла избавиться от ощущения, неправдоподобности происходящего. Может, перейдём на ты? предложила она. Согласен, кивнул Торнович. Следующим шагом в её представлении должно было быть его встречное предложение выпить набро держафт, тост закончился бы обязательным в таких случаях поцелуем, а дальше всё покатится в заданном направлении. Но Кирилл ничего такого не сказал. И даже не намекнул на возможность выпить. Это было совсем уж странно, если учесть продекларированную им любовь к спиртному. Он вымыл посуду и собрался уходить. Стесняется, подумала Аэла. И правильно. Кто он и кто я? Огромная разница. Он актёр-неудачник, бесталанный и пьющий, а я это я. Хочешь остаться? спросила она как можно равнодушнее. Кирилл отошёл на несколько шагов и прислонился к стене. Хочу, просто ответил он. Но ты сегодня страшно устала. Тебе нужно отдохнуть. И потом мы знакомы всего один день. А как же ухаживание? Ты готова их пропустить? Готова, кивнула Аэла. Я уже не в том возрасте, когда это имеет значение. А я за свою жизнь столько их получила, что набила оскомину. А я нет. Я мало ухаживал за женщинами. У меня чаще всего всё получалось сразу и без прилюдий. Это скучно. Не лишай меня радости. Давай ты сегодня поспишь, наберёшься сил, а завтра я приду к тебе в клинику и и будем решать вопрос твоей пластикой. с неожиданной для самой себя злостью, — проговорила она, — за одной машину свою заберешь. И я начну за тобой ухаживать. Дай мне хотя бы один день, чтобы я мог принести тебе цветы, иначе я не смогу себя уважать. Элла закрыла за ним дверь и вздохнула с облегчением. Можно, наконец, лечь, вытянуться под шелковистой простыней и замереть. Никуда не бежать — Ни с кем не разговаривать, не напрягаться. Хорошо, что он не остался. Но всё-таки ужасно жаль, что он не остался. Ничего, останется завтра или послезавтра, ей спешить некуда. Она умылась, наложила на лицо крем и легла. Как же оказывается приятно не быть самой-самой, такой она стремилась быть всю жизнь. Как хорошо, когда рядом с тобой есть человек, который берёт на себя твои проблемы, принимает за тебя какие-то решения, помогает их выполнять. Как легко когда можно признаться, что хочешь обыкновенную яичницу, а не суп из окульих плавников. Как удобно сидеть за столом, поджав под себя одну ногу и сутулившись. Уже засыпая, Аэлла неожиданно поняла, что не простить себе если упустит Торновича